Мы просто требуем равноправия, чтобы белые относились к нам так же, как и мы к ним. Капитан, ты слышал? Нет, звучит лестно, конечно, только я бы на такое не велся. А то насиловать каждый год пару тысяч их женщин, можете считать меня расистом, но на такой подвиг я бы не пошел. Уж больно они все страшненькие. Да ну тебя, отмахнулся сам. Ничего ты не понимаешь. Буйствуют маргиналы, а вы негатив распространяете на всех, не на всех. Лисицын отхлебнул кофе, поморщился. Сегодня он и его разве что из ушей не копал, и усталость больше не отгонял. Лично тебя я считаю куда более нормальным, чем большинство так называемых людей. Только почему-то маргиналов у вас больше, чем таких как вы, и в этом вся проблема. Спор был, в общем-то, ни о чем и происходил уже не в первый раз. Все аргументы давным-давно перебраны и по третьему кругу обсосаны. Просто Африка им уже надоела. Вот отрепались вечерами о чем угодно, старательно абстрагируясь от рычания хищников, ревок крокодилов в ближайшей речке и прочей экзотики. Вот так. Уедешь отсюда, будешь думать, как сюда еще хоть разок попасть, а приехав, как бы отсюда домой свалить, вывих психики, не иначе. А вообще удивительно даже, но сегодняшний день прошел без приключений. Вначале еще вечером выгнали из лагеря пленных. Разумеется, это мало отличалось от смертного приговора. Но малость подумав, все решили, что так и впрямь будет лучше. И Кэрри лисицун честно отдал пистолет, вначале объяснив, кому она обязана и свободой, и столь щедрым даром. Еще и полюбовался на ее вытянувшееся в изумлении лицо и распахнувшиеся почти до европейских размеров глаза. Впрочем, обратно добраться шансы и без того имелись. В отличие от остальных, здесь человек без оружия добыча. Она бы и без пистолета дошла, возможно. Ну, справится ее счастье. Главное, чтобы потом не забывала: в любом конфликте виноваты оба, полушария ее тупой башки. Но эта лисицына волновала уже в последнюю очередь. Кости и часть трибухи одного из наемников они видели утром, отправляясь в дорогу. Недалеко ушел. Впрочем, какая разница? Еще один слабо шевелился в кустах, и растерглазыя Маша схватила брата за плечо. Надо ему помочь, он жив. Не волнуйся, это ненадолго. В самом деле, тело перестало шевелиться еще до того, как экспедиция миновала его последнее пристанище. Лисица надо, в общем, и остальных это волновало в последнюю очередь. Главное, что весь день их колонна уверенно шла вперед с одной единственной остановкой. Это когда они въехали в деревню и промчавшись по узким улочкам вдоль глинобитных стен домов, лихо затормозили в самом ее центре. Здесь было пусто. Даже вездесущие дети куда-то попрятались. Разумное поведение, между прочим. И лишь спустя несколько минут на площадь вышел очень высокий, мускулистый орк с чуть более светлой, чем обычно в этих местах, кожей. Привет, Жак! — Лисицин выбрался из машины и не особо торопясь двинулся навстречу здоровяку. «А выглядишь ты, как всегда, отвратно. Да пошел ты, на чистом русском ответил вождь и с чувством хлопнул Сергея по протянутой руке, после чего по медвежью обнял. Казалось, сейчас кости хрустнут. Вот уж не думал снова тебя увидеть. Жак был на четверть французом и страшно этим гордился. Еще он был на четверть троллем, это не было поводом для гордости, зато обеспечило ему фигуру, которой позавидовал бы Геракл, и недюжинную физическую силу, позволяющую выдавливать сок из овощей, просто сжимая их в кулаке. А еще он учился в университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, частно выстрадал диплом Вот только применить на практике свои знания, полученные в стране с лучшим в мире техническим образованием, возможности не имел, Ибо дома они были не востребованы. А уехать в места более цивилизованные, да хотя бы в России попробовать остаться, не позволила совесть. Все же Жак был патриотом, поэтому вернулся в родные края, где достаточно быстро стал вождем. Правда, для этого пришлось в ритуальном поединке свернуть шею своему предшественнику, но до это уже малозначимая мелочи. Лисицын с ним познакомился во время последней своей африканской командировки. Было много стрельбы, потом еще больше пьянки и взаимные приглашения в гости. Ну, вот и заехал по старой памяти. Откровенно говоря, одной из причин, по которой он был в составе экспедиции, было знакомство с кучей мелких вождей как раз на этой территории, особенно тех, чьи шаманы практиковали одну с ним магию. Пошли орк от избытка чувств. хлопнул себя по бокам мощными, больше похожими на перевитые мускулами ковалды ручищами. «И друзей своих зови, праздновать будем. Погоди, вначале у меня к тебе будет один подарочек". Судя по твоему тону, не самый приятный. Орк внезапно посерьезнел. "Что-то случилось? Сам решай". Лисицин коротко свистнул, «Эй, майор выпускай этих привидений охотно вылезающих из грузовиков орков Жак разом посерьезнел, затем повернулся к Лесицину. Как? А как оно бывает? зло скривился Сергей. Вначале не к тем нанялись, потом не на тех напали. Ясно. Жак неожиданно стремительным для такой машины движением оказался возле пленных и что-то спросил на своем языке. Потом, выслушав ответ, буквально выдернул одного из них и принялся трясти его, как грушу, периодически добавляя ему кулаком по морде. Орк трясся и что-то лепетал, но Жаков его оправданий даже не пытался слушать, только лупил еще сильнее. Но тем не менее головы не потерял, оттолкнул так, что тот рухнул на задницу, и парачи задним ходом отполз за спины товарищей по несчастью. Затем вождь вновь подошел к Лесицыну. Что ты планируешь делать с ними дальше? Ничего, Твои воины. забирай. Мне жаль, что так получилось, но самим умирать из-за тупости. Извини, мы не идиоты. Да ясное дело, Жак скривился. Вы это все правильно сделали. Ладно, я найду, чем их развлечь. Что я тебе за их жизни должен? Ничего. Мы просто идем своей дорогой. И уж извини, задерживаться у тебя не будем. Жак согласно кивнул. Это было разумно. Принимать путешественников как дорогих гостей при таком раскладе значило настроить против себя все племя, а встречать как врагов это конфликтовать с властями. при том, что его соплеменники сами виноваты. В такой ситуации просто разойтись выглядело наилучшим выходом, и оба это понимали. Правда, кое до чего они все же договорились. Помимо собственно орков соплеменников Жака, здесь оставались и огры с их охраной. Если все будет нормально, на обратном пути экспедиция заберет их. Если же нет, что же? Вождь давно не мальчик. Найдет, как наилучшим образом распорядиться сомнительным активом. А вот что удивило, так это наличие при них еще и той недоделанной снайперши. Честно говоря, Лисицын про нее вчера совсем забыл, а потом решил, что ее отправили прогуляться вместе с остальными. Жаль девку. Ну да и черт бы с ней. Вспомнил бы раньше, обсудили бы моменты и оставили. А раз забыли, какой смысл жалеть. Но, как оказалось, морпехи умели не только выполнять приказы, но и оставаться при этом мужчинами. Если кратко, ее в последний момент Проведя грамотно спланированную операцию по отвлечению внимания командования, изъяли из толпы и запихнули в ближайший грузовик, где она собственно, и продолжила свое путешествие аккурат до этой деревушки. Что же, Лисицын и Трумэн переглянулись и кивнули, принимая к сведению. Смит лишь усмехнулся, а по одному взгляду на хитрую физиономию Сэма было понятно, этот умник принимал в операции спасение прямое и непосредственное участие, а может и самый её спланировал. с него останется». Выдача пленных была сегодня единственной заминкой. Дорога тоже радовала. Из-за день экспедиция прошла почти столько же, сколько даже без учета вчерашнего простоя за два предыдущих. И сейчас они наслаждались честно заслуженным отдыхом недалеко от реки, и ели шашлык из мяса крокодила. Давненько его лисицын не пробовал. Конечно, не такой уж он. Конечно, не такой уж она деликатес от рептилия, как принято считать. Но вкусно. Бонусом шло повышенное содержание гнуса на кубометр воздуха, но с этой напастью они худо худобедно умели бороться. Сэм, побеждённый, но не сломленный, в очередной раз махнул рукой и вгрызся в мясо. К слову, именно сейчас было наиболее заметно его аручье кровь. Ножом и вилкой он владел едва ли не получше лисицына, однако предпочитал именно вгрызаться. Так, чтобы сок по подбородку и брызги во все стороны. остальные а собрались здесь практически все и морпехи, и ученые, разве что британцы традиционно уже проигнорировали общий ужин от него не отставали еще раз подтверждая постулат о том что хорошие манеры в полевых условиях очень быстро исчезают а вот исконная дикарская всегда остается. и глядя на то как машка в точности повторяет действия орка сергей подумал Что и эльфы с их врожденным чувством эстетики от людей на самом-то деле отличаются не сильно. Закончив со своим куском, сам встал, хлопнул себя по надувшемуся как барабан пузу и с гордым видом прошелся туда-сюда по стоянке. Не обнаружив ничего, к чему следовало бы придраться, а вот это уже косяк для правоверного американского сержанта, он хмыкнул и спросил: "Итак, на чем мы остановились?" Под ноги глянь, увидишь. Тьфу!» Следующий раз усмехнулся Алисицин, обустраивая стоянку, назначь ответственного за чистоту, а то кто его знает, что за антилопы тут ходили. Спасибо, раньше сказать не мог. С этими словами американец отнял у назначенного за какую-то провинность охранять их покой морпеха в начале пульт, затем амулет, отключил защитные контуры и направился к реке. Видать, решил оттереть ботинок. Вполне понятное желание. Не то, чтобы это уже подсохшее дерьмо чрезмерно воняло, но ведь противно. Сэм вообще был чрезвычайно брезглив для орка. Любойся в каком-то поколении затесался человек, и его благородствующее влияние сказывалось до сих пор. "Как он только крокодилов не боится", фыркнул кто-то из морпехов. "Это они его бояться должны. Это уже Машка вставила свои пять копеек. Он их ест, значит, находится выше в пищевой цепочке". «Пищевая цепочка, крайне относительное понятие, задумчиво пробормотал Лисицын, вставая. на всякий случай я его подстрахую, а то ведь сколько не воплю, что ты сын прокурора, но медведю это впечатление не произведет. Я с тобой, Маш, не стоит. И, парни, он повернулся к морпехам. Восстановите периметр. Короткая вспышка за спиной едва Лисицын покинул лагерь, продемонстрировала, что его приказ не стали игнорировать. Это хорошо. Африка не тот континент, что запросто прощает беспечность. Да, кстати, о безопасности. Пистолет аккуратно переместился из кобуры в руку. Короткое заклинание, и темнота исчезает. Вместо нее появляется черно белая но очень четкая картинка. Вот так. Заклинание ночного видения есть у многих магических школ. И та, адептом который является лисицин, не исключение. Они сильно отличаются друг от друга, но результат один. И сейчас он весьма, кстати. Нет. Но все таки как приятно чувствовать себя умным, самым умным или хотя бы самым осторожным. Вот он, Сэм, лежит на песочке. Крокодилов рядом, что характерно, нет. Зато из темноты к нему медленно, кажется, что неторопливо, но на самом деле просто осторожно выдвигаются три серые тени, очень характерные в режиме совиного глаза тени, С неповторимой, отличающейся и от людей, и от любых других живых существ, аурой Днем или в темноте, но без костолей в виде заклинаний отличить их от человека можно, но сложно. Сейчас же перепутать может лишь полный неумеха. Лисица чуть напрягся, сканируя пространство, и усмехнулся одними губами. Да уж, Сэма они обездвижили легко. Против этого вида заклинаний амулета у него точно нет. Короткое, не слишком мощное. Если бы лисица не знал, что искать, сам бы не засек». настолько слабое возмущения в магическом фоне оно оставило. Ага, они его увидели, повернулись, неспешно двинулись навстречу. Похоже, не распознали еще, с кем имеют дело. И это при том, что магия у них одна, а вот уровни, хе-хе, разные. И кое-кто сейчас в этом убедится. О, началось. Ребятки испытали на нём тоже заклинание, что и на Семи. Ню-ню. Теперь они начинают удивляться, почему оно его не берет. Пробую ещё раз. Уже другое. Третье. О, их арсенал удивительно разнообразен для таких примитивов. Ну что ж, они разозлились. Идут вперед, разворачиваясь полумесяцем. Они что, реально думают, что смогут его, его одолеть? А если вот так он снял верхний слой защиты, самый простой, маскировочный, позволяющий незваным гостям увидеть, с кем имеют дело. И наблюдать закономерный итог. «Хотя, конечно, раболепия можно бы и поменьше, все равно им веры нет. Но сохранять гордость не в обычае его визави. Так что пусть их. Зато можно не страдать манией величия, а в кои-то веки ею насладиться. Господин, тот, что стоял ближе всех, бухнулся на колени. Через секунду его примеру последовали остальные. «Все правильно, даже ночным зрением видно, что они моложе, и не сразу поняли, с кем столкнулись. Лисицын улыбнулся, На сей раз куда шире. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. И кто ж вас красивых таких заставил так хлопохнуться? Это ведь братцы хуже, чем преступление. Это ошибка. Господин, мы не могли видеть, кто ты? Красота. Страха в голосе хватит на десятерых. Впрочем, для этих существ вечный страх перед сильнейшими вообще характерен. Это можно сказать, часть их культуры, если к ним вообще можно применить слово культура. правильно не могли но ну, разве я говорю за себя вы осмелились напасть на моего друга как вы вообще посмели косо посмотреть в его сторону мы не знали что он ваш друг господин нотки истерики в голосе грозили в любой момент перейти в злостное верещание откуда мы могли знать незнание лисица шевельнул рукой заставляя кончики пальцев вспыхнуть зеленоватым и гнилушечным светом не освобождает от ответственности Господин, не надо, нас заставили. Ну вот, сорвался все же на виск. Лисицын поморщился. Даже унижаться правильно не умеют. Впрочем, что с этой швали возьмешь? И кто же оказался столь нагл? Я. Вот теперь совсем иное дело. Голос звучал ровно и твердо, холодный уверенный, кто-то сказал бы безжизненный, но Лисицын чувствовал клокочущие за маской отстранённости эмоции. просто новый собеседник, в отличие от своих подручных, умел их сдерживать. Он вышел из-за кустов, заставив Лисицына удивленно моргнуть. Экранировка на уровне магистра, как минимум, шестого круга посвящения. Это при том, что сам Лисицын едва едва дотягивал до четвертого и в перспективе даже не заглядывал дальше пятого. Савинный глаз его, во всяком случае не видел вплоть до момента, когда он начал двигаться. Да, парень крут. Это ощущалось во всем, и в защите, и во властном голосе, и в манере держаться. Он выглядел внушительно, несмотря на то, что был тонкокосный и на пол полголовы ниже Сергея. Да, это и впрямь опасный противник, такого можно и не пережить. Пистолет сам собой приподнялся целясь точно в лицо гостю. Тот лишь рассмеялся, удивительным образом сочетая мелодичность с хриплым вороньим карканьем. И впрямь думаешь, что можешь причинить мне вред пулей. Я был лучшего мнения о твоих умственных способностях. Прости. Оружие аккуратно вернулось в хабуру. Рефлекс. Если человека долго учат реагировать на угрозу оружием, это будет первым, что он сделает. Понимаю, с тени насмешкой ответил неизвестный. И даже знание того, что пули здесь бесполезны, не в состоянии остановить мышечную память. Она у человека быстрее мозгов. Это смотря какие пули. Ехидно вмешался внутренний голос. Впрочем, Сергей тут же загнал его на задворки сознания. Очередь, к примеру, из ДШК пробивает стихийный магический щит восьмого уровня, проверено. Да и с пистолетами не все так однозначно. Есть пули, которые выхлестнут мозги и дракону, не то что магу, пускай даже и штучного уровня. Но спорить об этом не входило сейчас в его планы. Пусть будет сюрприз, если что Тени сбоку шевельнулись, то ли намереваясь под шумок удрать, то ли готовясь к атаке. Глупые, ненужные существа. Лисицын усмехнулся, шевельнул ладонью, мгновенно пеленая их простеньким, но мощным заклинанием из арсенала магов воздуха. Повисите, ребята, до вас очередь еще не дошла. Вижу, ты не хочешь разойтись миром. Лицо собеседника было плохо видно, однако что оно совершенно не подходит его облику. Сергей вполне мог различить. Чересчур грубая, с крупными чертами. То ли заклинания личины, то ли просто гены так сложились. Я надеялся, мы забудем об этом недоразумении. Не получится. Прошли бы вы мимо, не было бы и проблемы. А так, ну ты сам выбрал. Да сам. Единственный вопрос: зачем было нападать на сама? На кого? Удивился маг. Увидел кивок в сторону орка и пожал плечами. Накормил бы моих зверушек. А потом одна из них под его обликом вошла бы в ваш лагерь. Глупо, лисица поморщился. Я расколол бы его в три минуты. Я не знал, что среди вас есть достаточно сильный маг. Да подмену ши вычислили бы и без этого, просто на незнании реалий. Ему и надо было продержаться час-полтора, пока все не уснут, а потом снял бы часовых и все. Быстро, просто, надежно. Даже ты не был бы панацеей. просто не успел бы. Впрочем, может, оно и к лучшему. Теперь вместо одного я смогу отправить к вам сразу двоих диверсантов. Что же, логично. План вполне реализуемый. И, кстати, надо иметь на будущее в виду, что такое возможно. Однако же каков жук? Ведь куда проще было бы подменить кого-то из бойцов майора Бакомба. Но ведь понимает при этом, что чужого орка часовой к себе просто не подпустит. Ну, обломись, товарищ Хотя, конечно, сейчас им предстоит драка за право жизни. Ты думаешь, сумеешь? Обижаешь. Тебя съедят как курицу на обед. Он еще не закончил фразу, а уже нанес удар. Красивый, мощный, пожалуй, мага уровня Сергея, он должен был попросту смести. Не зря же противник был круче минимум на два уровня. Спасло лисица на то, что его приняли очевидно за обычного стихийника. Но он же не зря подвешивал «шестерок» именно стихийным заклинанием. Соответственно, и атака была заточена под щит, который может выставить маг классической школы. Возможность более серьезного образования и, соответственно, широкая вариативность заклинаний во внимание не принимались. Такая вот склонность к переоценке сил и нежелание тратить время на расчет альтернативных вариантов отправили прямиком на кладбище не один десяток магов из тех которые считали и порой небезосновательно, себя крутыми. Но все же первый удар противника был страшен. Ощущение было такое, словно по рефлекторно выставленному щиту врезали гигантским молотом, а затем обрушили на него тяжелый, способный расплющивать металл воздушный пресс. Добавкой шло температурное воздействие от минус -50 на уровне груди до плюс +200 под ногами и пошедшая волнами земля Последняя так довесок, больше сбивая концентрацию, чем реально угрожая. Все это беззвучно, и оттого еще более страшно. Повезло еще, что противник не пытался оперировать тонкими энергиями, явно оценив уровень силы Лисицына как недостаточный и намереваясь раздавить его быстро, просто, безыскусно и максимально эффективно. А потому шоком для него оказалось, что когда буйство энергии ушло, Сергей еще стоял, по щиколотку уходя в землю. но не собираясь сдаваться. А вот на что чужой маг точно не рассчитывал, так это на ответку. Контратака для него, рассчитывавшего закончить бой одним ударом, оказалась полной неожиданностью, и срочно выброшенный навстречу встречу щитов, хоть и защитил хозяина, но притом весьма сократил его резервы и вдобавок ограничил в арсенале. Все же заклинания разных стихий частенько конфликтуют друг с другом, и универсальная защита отсекает немалую часть возможностей. Впрочем, ему и того, что осталось, должно было хватить с лихой, теоретически. Несколько секунд они боролись молча. Воля на волю, сила на силу. Со стороны казалось, что два мага просто стоят друг перед другом, но на самом деле их заклинания, схлестнувшись, давили противника так, что в магическом диапазоне и трещало, как радио в грозу. И хотя враг был сильнее, на стороне Лисицына была куда более разнообразная подготовка и еще фамильная школа. позволяющее, прикрываясь стандартным щитом, пробить в защите противника маленькое незаметное отверстие, то чего он даже не почувствовал. Сложно понять, что происходит, если того, что намерено тебя убить, официально не существует. А неофициально оно есть. Но встречается убегающий редко, считается настоящими магами слабым и презримыми и по той же причине не изучается. Маленький точечный прокол, держащийся всего несколько секунд, За это время классический маг вряд ли сумеет воспользоваться ситуацией. А вот Лисицын смог и крошечная, слабенькая, но опасная, как кобра, заклинание змейка скользнула в открывшуюся перед ним брешь и ужалила. Маг заорал, как смертельно раненый зверь. Разум еще не осознал, но тело уже поняло, что умирает. С лица начала сползать личина, сил ее удерживать уже не было. Да и жить противнику лисице оставалось всего ничего. Две, может, три секунды. Все. Осевший на землю куль мяса и костей уже ничем, кроме внешней формы, не напоминал человека. Впрочем, он и человеком-то не был. Вот так сожрут, как курицу. Снесла курочка яичко. тушку с одного удара. На подгибающихся от усталости ногах Сергей подошел к распростёртому на песке телу. Ощущения были паршивые. От перенапряжения дружно отказывали органы чувств. Это ненадолго, конечно. Вот только сейчас он даже звука собственных шагов не слышал. Говорят, тихо как в могиле. чушь, Там хотя бы черви шевелятся. Здесь и сейчас его словно бы накрыло колпаком из первосортного вакуума. И лишь когда он убедился, что противник мертв, и сбросив часть защиты и перекинул резерв силы на восстановление организма, стало чуть полегче. Да, затратно, да, КПД ничтожный, Но сейчас это было оправдано. Пленные им существа даже не пытались бежать, и правильно делали, в общем-то. Под раздачу попали бы мгновенно. Лисицын повернулся к ним, устало спросил: "Мост, ваша работа, какой?" Пришлось объяснить. Пленные дружно закивали, не забывая стонать, что они бы никогда, но их заставили. Последнему Сергей, в общем-то, верил. Еще несколько вопросов. Что же, весьма похоже, их и впрямь использовали для разовых акций. Один раз у моста, еще раз сейчас, учитывая, что они по большому счету, мало что могут, ничего удивительного. Что ж, парни, ничего личного. Они даже не поняли, что умирают, просто осыпались серым пеплом. Лисицын кивнул удовлетворенно, подошел к саму. Тот как раз начал шевелиться. Со смертью наложивших заклятие исчезло и оно само. Оставалось подать ему руку, помогая встать. Конечности у орка затекли качественно. Ну как? все слышал? Я был обездвижен, а не оглушен. Сам-то как? Была это хуже. Проснешься в луже и пить охота. Ясно. Сэм подошёл к трупу мага, посмотрел. Слушай, это же именно так, Лисица скривился. Пару минут и из лагеря примчатся на шарлы, что здесь творится что-то не то, они наверняка слышали. Я считаю, им не надо показывать лишнего. Так что берем этого козла и в воду. Там его быстро слопают. И ты молчишь. Основная версия лежал без сознания. Все понял. Ага. Сэм не стал выяснять резоны товарища, которые заключались, в общем-то, в маскировке собственной магии, просто поверив ему на слово. Наклонился к трупу, ухватил его за ноги. Ну что, взяли? Когда из лагеря примчалась группа поддержки, она застала вполне идиллическую картинку и выслушала рассказ об отбитом магическом нападении и успевшем сбежать чужом маге. им поверили. Это вписывалось в общую картину их мировоззрения. И лишь когда улеглись страсти, Сэм тихонечко поинтересовался: "Слушай, а кто были эти, которые меня Лесицин сказал?" Сэм присвистнул: "Вот ведь, а я всегда считал, что это сказки". Угу. В нашем мире любую сказку можно сделать былью. Не успей я, не помогла бы тебе никакая медицина. Так что в следующий раз запасись страховкой. будешь ее мне, как дипломированному врачу, каждый раз предъявлять. Окей, босс. а скидка будет. Разве что с самолета. С этими словами он взял себе еще порцию ужина. После боя жрать хотелось страшно. Машка, сидящая рядом и уже клюющая носом, встрепенулась. — Как в тебя лезет столько? Пусть лопнет презренное брюхо, чем ценный продукт пропадет, — хохотнул Сергей. Нервное напряжение тоже искало выхода. и принятая гамеатаксическая доза спирта выглядела явно недостаточной. Как следствие, нервное возбуждение выливалось в такой же нервный смех. Ты смотри, растолстеешь. девушки любить не будут. Не успею. С такими приключениями я и до следующей Пасхи не доживу. Кстати, влезла сидящая напротив Гладис, А это правда, что у вас на Пасху очень много варварских обычаев? Не варварских, а ортодоксальных. Ну, есть такие, а что? А, я одно время общалась с русскими, они у мамы соседями были. Так они яйца красили. А ты яйца на Пасху красишь? Зачем? они у меня и так красивые. Недоуменный взгляд и извивительный смех Маши. Потом до Гледис стал доходить смысл сказанного, и она начала стремительно пунцевить. Машка же, недолго думая, тут же растолковала нюансы остальным собравшимся. Американцев вообще легко рассмешить. И через минуту над лагерем стоял громовой хохот. "Да ну вас", Гледис встала и обиженно пошла к своей машине. Лисицыну усмехнулся, глядя ей вслед. "Ничего, девочка, повзрослеешь, перестанешь так реагировать на мелкие подначки. Вон, Геологиня немногим старше, но реагирует куда адекватнее. А с другой стороны, когда исчезнет бурная реакция на все новое, тогда и кончится молодость. И вполне может статься, лет через 10 ты будешь вспоминать этот вечер" Да и вообще этот поход с тоской и ностальгией. Потому что сейчас, как ни крути, ты живешь, дышишь полной во всех смыслах грудью, а не тихо существуешь, наедая задницу в уютном офисном кресле.